Глава первая. Теория познания эмпирио-критицизма и идеалистического материализма. Часть первая. Ощущения и комплексы ощущений. Основные посылки теории познания Маха и Авинариуса откровенно, просто и ясно изложены ими в их первых философских произведениях. к этим произведениям мы и обратимся, откладывая до дальнейшего изложения разбор поправок и подчистык впоследствии данных этими писателями. Задача науки, писал Мах в 1872 году, может состоять лишь в следующем. Во-первых, исследовать законы связи между представлениями в психологии, во-вторых, открывать законы связи между ощущениями физика и в третьих разъяснять законы связи между ощущениями и представлениями психофизика Согласно изданию Принцип сохранения работы, история и корень его, доклад, прочитанный в Королевском богемском научном обществе 15 ноября 1871 года, изданный в Праге в 1872 году, страницы 57-58. Примечание редакции. Это вполне ясно. Предмет физики связь между ощущениями, а не между вещами или телами, образом которых являются наши ощущения. И в 1883 году в своей механике Мах повторяет ту же мысль: ощущение не символ вещей. Скорее вещь есть мысленный символ для комплекса ощущений, обладающего относительной устойчивостью. не вещи, тела, цвета, звуки, давление, пространство, времена, то, что мы называем обыкновенно ощущениями, суть настоящие элементы мира. По редакции Мах, механика. Историка критический очерк её развития. 3-е издание, Лейпциг, 1897 год, страница 473. об этом словечке элементы, явившимся плодом двенадцатилетнего размышления, мы будем говорить ниже. Теперь нам надо отметить, что мах признаёт здесь прямо, что вещи или тела суть комплексы ощущений, и что он вполне отчётливо противопоставляет свою философскую точку зрения противоположной теории, по которой ощущения суть символы вещей, точнее было бы сказать образы или отображения вещей. Эта последняя теория есть философский материализм. Например, материалист Фридрих Энгельс, не без известный сотрудник Маркса и основоположник марксизма, постоянно и без исключения говорит в своих сочинениях о вещах и об их мысленных изображениях. или отображениях, причем само собой ясно, что эти мысленные изображения возникают не иначе, как из ощущений. Казалось бы, что этот основной взгляд философии марксизма должен быть известен всякому, кто о ней говорит, и особенно всякому, кто от имени этой философии выступает в печати. Но в виду необычайной путаницы. Внесенные нашими махистами, приходится повторять общие известные. Раскрываем первый параграф антидюринга и читаем: вещи и их мысленные отображения. По изданию Фридрих Энгельс, переворот в науке, произведенный господином Евгением Дюрингом, пятое издание Штутгарт, одна тысяча девятьсот четвёртый год, страница шестая. Или первый параграф философского отдела. Откуда берёт мышление эти принципы? Речь идёт об основных принципах всякого знания. Из себя самого нет формы бытия, мышление никогда не может почерплять и выводить из себя самого, а только из внешнего мира. Принципы не исходный пункт исследования, как выходит у Дюринга, желающего быть материалистом, но не умеющего последовательно проводить материализм. А его заключительный результат эти принципы не применяются к природе и к человеческой истории, а абстрагируются из них. Не ни природа, не человечество сообразуются с принципами, а наоборот, принципы верны лишь постольку, поскольку они соответствуют природе и истории. Таково единственное материалистическое воззрение на предмет А противоположный взгляд Дюринга есть идеалистический взгляд, переворачивающий вверх ногами действительное соотношение, конструирующий действительный мир из мыслей. Смотри Фридрих Энгельс Анти-Дюринг 1957 год, страницы 21, 33 и 34. И этот единственное материалистический взгляд Энгельс проводит, повторяем, везде и без исключения беспощадно преследуя Дюринга за самое малейшее отступление от материализма к идеализму. Всякий, кто прочтет с капелькой внимания «Анти Дюринга» и Людвига Фейербаха, встретит десятки примеров, когда Энгельс говорит об вещах и об их изображениях в человеческой голове. в нашем сознании мышление и тому подобное Энгельс не говорит, что ощущение или представление суть символы вещей, ибо материализм последовательный должен ставить здесь образы, картины или отображение на место символа, как это мы подробно покажем в своём месте. Но сейчас речь идет у нас совсем не о той или иной формулировке материализма, а о противоположности материализма идеализму, о различии двух основных линий в философии: от вещей или идти к ощущению и мысли, или от мысли и ощущения к вещам. Первой, то есть материалистической линии. держится Энгельс. Второй, той же идеалистической линии держится Мах. Никакие уловки, никакие софизмы, которых мы встретим ещё многое множество, не устранят того ясного и неоспоримого факта, что учение Маха о вещах, как в комплексах ощущений, есть субъективный идеализм, есть простое переживание берклианства. Если тела суть комплексы ощущений, как говорит Мах, или комбинации ощущений, как говорил Беркли, то из этого неизбежно следует, что весь мир есть только моё представление. Исходя из такой посылки, нельзя прийти к существованию других людей, кроме самого себя. Это чистейший солипсизм. как не отрекаются от него Маха, Венариус, Питсольц и компания. А на деле, без вопиющих логических нелепостей, они не могут избавиться от солипсизма. Чтобы пояснить ещё нагляднее этот основной элемент философии махизма, приведём некоторые дополнительные цитаты из сочинений Маха. Вот образец из анализа ощущений. Русский перевод Кэтлера, издание Скирмунта, Москва, 1907 год. Перед нами тело с острьём S. Когда мы прикасаемся к острию, приводим его в соприкосновение с нашим телом, мы получаем укол. Мы можем видеть острие, не чувствуя укола, но когда мы чувствуем укол, мы найдём острие. Таким образом, Видимое острее есть постоянное ядро, а укол нечто случайное, которое, смотря по обстоятельствам, может быть и не быть связано с ядром. С учищением аналогичных явлений привыкают наконец рассматривать все свойства тел как действия, исходящие из постоянных таких ядер и произведенные на наше я через посредство нашего тела действия. которые мы и называем ощущениями. Страница 20. Другими словами, люди привыкают стоять на точке зрения материализма, считать ощущения результатом действия тел, вещей природы на наши органы чувств. Это вредная для философских идеалистов привычка, усвоенная всем человечеством и всем естествознанием. чрезвычайно не нравится Маху, и он начинает разрушать её. Но этим ядра эти теряют всё своё чувственное содержание, становясь голыми абстрактными символами. Старая погодка, почтеннейший господин профессор. Это буквальное повторение Беркли, говорившего, что материя есть голый абстрактный символ. но голеньким-то на самом деле ходит Эрнст Мах, ибо если он не признаёт, что чувственным содержанием является объективная, независима от нас, существующая реальность, то у него остаётся одно голое абстрактное я. непременно большое и курсивом написанное я. сумасшедшее фортепиано вообразившее, что оно одно существует на свете. Если чувственным содержанием наших ощущений не является внешний мир, то значит ничего не существует, кроме этого голенького я, занимающегося пустыми философскими вывертами, глупое и бесплодное занятие. Тогда верно то, что мир состоит только из наших ощущений. но мы тогда только и знаем наши ощущения и допущение тех ядер, как и взаимодействие между ними, плодом которого является лишь ощущение, оказывается совершенно прасным и излишним. Такой взгляд может быть хорош лишь для половины этого реализма или для половины этого критицизма. Конец цитаты. Мы выписали целиком весь шестой параграф антиметафизических замечаний Маха. Это сплошной плагиат у Беркли. Ни единого соображения, ни единого проблеска мысли, кроме того, что мы ощущаем только свои ощущения. Из этого один только вывод, именно, что мир состоит только из моих ощущений, слова наших Поставленное Махом вместо слова моих, поставленное им незаконно. Одним этим словом Мах обнаруживает уже ту самую половинчитость, в которой он обвиняет других. Ибо если праздно допущение внешнего мира, допущение это вышло, что иголка существует независимо от меня, вещь, что между моим телом и остриём иглки происходит взаимодействие. Если всё это допущение действительно пусто и излишне, то пусто и излишне прежде всего допущение существования других людей. Существует только я, а все остальные люди, как и весь внешний мир, попадают в разряд празных ядер. Говорить о наших ощущениях Нельзя с этой точки зрения, а расмах говорит о них, то это означает лишь его выпиющую половинчатость. Это доказывает лишь, что его философия пустые и пустые слова, в которые не верит сам автор. Вот особенно наглядный пример половинчатости и путаницы у Маха. В шестом параграфе одиннадцатой главы того же анализа ощущений читаем: Если бы в то время, как я ощущаю что-либо, я же сам или кто-нибудь другой мог наблюдать мой мозг с помощью всевозможных физических и химических средств, то можно было бы определить, с какими происходящими в организме процессами связаны определенного рода ощущения. Конец цитаты. Но очень хорошо, значит, наши ощущения связаны с определенными процессами. происходящими в организме вообще и в нашем мозгу в частности. Да, мах вполне определённо делает это допущение. Мудренько было бы не делать его с точки зрения естествознания. Но позвольте, ведь это то самое допущение тех самых ядер и их взаимодействия между ними, которое наш философ объявил излишним и праздным. тела говорят нам суть комплексы ощущений, и ти дальше этого уверяет нас Мах, считать ощущения продуктом действия тел на наши органы чувств. Есть метафизика, праздное излишнее допущение и так далее по Беркли. Но мозг есть тело, значит мозг есть тоже не более как Комплекс ощущений выходит, что при помощи комплекса ощущений я, а я тоже ничто иное, как комплекс ощущений, ощущаю комплекс ощущений. Прелесть че-то за философия. Сначала надо объявить ощущения настоящими элементами мира и на этом построить оригинальное берклианство, а потом тайком протаскивать обратные взгляды чьего ощущения. связаны с определёнными процессами в организме. Не связаны ли эти процессы с обменом веществ между организмом и внешним миром? Мог ли бы происходить этот обмен веществ, если бы ощущения данного организма не давали ему объективно правильного представления об этом внешнем мире? Мах махни ставит себе таких неудобных вопросов, сопоставляя механические обрывки берклианства с взглядами естествознания, стихий настоящего на точки зрения материалистической теории познания. Иногда задаются также вопросом, пишет Мах в том же параграфе: "Не ощущает ли и материя неорганическая А значит о том, что органическая материя ощущает, нет и вопроса. Значит ощущение не есть нечто первичное, а есть одно из свойств материи. Мах перепрыгивает через все нелепости берклианства. Этот вопрос, говорит он, вполне естественен. Если исходить из обычных, широко распространённых физических представлений, по которым материя представляет собою то непосредственное и несомненно данное реальное, на котором строится всё, как органическое, так и неорганическое. Запомним хорошенько. Это поистине ценное признание Маха, что обычные и широко распространённые физические представления считают материю непосредственной реальностью, причём лишь одна разновидность этой реальности, органическая материя, обладает ясно выраженным свойством ощущать. Ведь в таком случае, продолжает Маркс, в здании, состоящем из материи, ощущение должно возникать как-то внезапно, или оно должно существовать в самом, так сказать, фундаменте этого здания. С нашей точки зрения этот вопрос в основе своей ложен. Для нас материя не есть первое данное, таким первичным данным являются скорее элементы, которые в известном определённом смысле называются ощущениями. Итак, первичными данными являются ощущения, хотя они связаны только с определёнными процессами в органической материи. И говоря подобную нелепость, мах как бы ставит в вину материализму обычное, широко распространённому физическому представлению нерешённость вопроса о том, откуда возникает ощущение. Это образец опровержения материализма фидеистами и их прихоснями. Разве какая-нибудь другая философская точка зрения решает вопрос для решения которого собрано ещё недостаточно данных разве сам мах не говорит в том же самом параграфе покуда эта задача решить как далеко простираются в органическом мире ощущения не разрешено ни в одном специальном случае решить этот вопрос невозможно различие между материализмом и махизмом Сводится, значит, по данному вопросу к следующему: материализм в полном согласии с естествознанием берет за первичное данное материю, считая вторичным сознание, мышление, ощущение, ибо в ясно выраженной форме ощущение связано только с высшими формами материи, органической материей. и в фундаменте самого здания матери можно лишь предполагать существование способности, сходной с ощущением. Такое предположение, например, известного немецкого естествоиспытателя Эрнста Геッケля, английского биолога Ллойда Моргана и других, не говоря о Дагатке Дидро, приведённый нами выше махизм стоит на противоположной идеалистической точки зрения и сразу приводит к бессмыслице ибо во-первых за первичное берётся ощущение вопреки тому что оно связано лишь с определёнными процессами в определённом образом организованной материи а во-вторых основная посылка что тело суть комплекс ощущений нарушается предположением о существовании других живых существ и вообще других комплексов, кроме данного великого я. Словечко элемент, которое многие наивные люди принимают, как увидим, за какую-то новинку и какое-то открытие, на самом деле только запутывает вопрос, ничего не говорящим термином создаёт ложивую видимость какого-то разрешения или шага вперёд. Это, видимо, стелживая, ибо на деле остается еще исследовать и исследовать, каким образом связывается материя, якобы не ощущающая вовсе, с материей из тех же атомов или электронов, составленной и в то же время обладающей ясно выраженной способностью ощущения. Материализм ясно ставит нерешенный еще вопрос. и тем толкает к его разрешению, толкает к дальнейшим экспериментальным исследованиям. Махизм, то есть разновидность путанного идеализма, засоряет вопрос и отводит в сторону от правильного пути посредством пустого словесного выверта. Алемент. Вот одно место в последнем сводном и заключительном в философском произведении Маха, показывающее всю фальшь этого идеалистического выверта. В познании и заблуждении читаем: тогда как нет никакой трудности построить всякий физический элемент из ощущений, то есть психических элементов, нельзя себе и вообразить ist keine Möglichkeit abzusehen. Как можно было бы представить какое бы то ни было психическое переживание из элементов, употребляемых современной физикой, то есть из массы и движений, в той закойстинелости этих элементов, которая удобна только для этой специальной науки. Мах, Познание и заблуждение, второе издание, 1906 год, страница 12. Примечание редакции. О закостенелости понятий у многих современных естествоиспытателей об их метафизических в марксистском смысле слова, то есть антидиалектических взглядах, Энгельс говорит неоднократно с полнейшей определённостью. Мы увидим ниже, что Мах именно на этом пункте согнулся, не поняв или не зная соотношения между релятивизмом и диалектикой. Но теперь речь идёт не об этом. Нам важно отметить здесь, с какой наглядностью выступает идеализм Маха, несмотря на путанную якобы новую терминологию. Нет, видите ли, никакой трудности построить всякий физический элемент из ощущений, то есть психических элементов. О да, Такие построения конечное не трудны, ибо это чисто словесные построения, пустая схоластика, служящие для протаскивания фидееизма. Неудивительно после этого, что Мах посвящает свои сочинения и монентам, что к Маху бросаются на шею и моненты, то есть сторонники самого реакционного философского идеализма. Не поздал только лет на 200 новейший позитивизм Эрнста Маха Беркли уже достаточно показал, что построить из ощущений, то есть психических элементов, нельзя ничего, кроме солипсизма. Что же касается материализма, которому и здесь противопоставляет свои взгляды Мах, не называя врага прямо и ясно, то мы уже на примере Дедро видели настоящие взгляды материалистов. Не в том состоят эти взгляды, чтобы выводить ощущения из движения материи или сводить к движению материи, а в том, что ощущения признаются одним из свойств движущейся материи. Энгельс в этом вопросе стоял на точке зрения Дюрро, от вульгарных материалистов Фохта, Бюхнера и Малешота Энгельс отгораживался. Между прочим, именно потому, что они сбивались на тот взгляд, будто мозг выделяет мысль, так же как печень выделяет желчь. Но мах, постоянно противопополагающий свои взгляды материализму, игнорирует, разумеется, всех великих материалистов, ни Дедро, ни Фейербаха, ни Маркса, и Энгельса. Совершенно так же, как все прочие казённые профессора казённой философии. Для характеристики первоначального и основного взгляда Авенариуса возьмём его первую самостоятельную философскую работу Философия как мышление о мире по принципу наименьшей траты сил Пролегомены к критике чистого опыта Пролегомены к критике чистого опыта вышедшую в 1876 году Богданов в своем «Эмпирио-манизме» (примечание, книга первая, издание второе, одна тысяча девятьсот пятый год, страница девять) говорит, что в развитии взглядов Маха исходной точкой послужил философский идеализм, тогда как для Винариуса с самого начала характерна реалистическая окраска. Богданов сказал это потому, что поверил на слово Маху. Смотри, анализ ощущений, русский перевод, страница 288. Но поверил Маху Богданов напрасно, и его утверждения его диаметрально противоположны истине. Напротив, идеализм Авинариуса так ясно выступает в названной работе 1876 года, что сам Авинариус В 1891 году вынужден был признать это. В предисловии к человеческому понятию о мире Авенариус говорит: Кто читал мою первую систематическую работу о философии и так далее, тот сразу предположит, что я должен попытаться трактовать вопросы критики чистого опыта прежде всего с идеалистической точки зрения. Человеческое понятие о мире. 1891 год. Предисловие. Страница девятая. Примечание редакции. Но бесплодность философского идеализма заставила меня усомниться в правильности прежнего моего пути. В философской литературе эта идеалистическая исходная точка зрения о Винариусе общепризнана. Сошлюсь. из французских писателей на Ковеларт, который говорит, что в Пролегоменах философская точка зрения Авинариуса есть монистический идеализм. Иван Ковеларт, эмпириокритицизм в несхоластическом обозрении. Примечание редакции. Из немецких писателей на зову ученика Авинариуса Рудольфа Вилли который говорит, что Авенариус в своей юности и особенно в своей работе 1876 года был всецело под обоянием так называемого теоретика познавательного идеализма. Рудольф Вилли, Против школьной мудрости, критика философии, Мюнхен, 1905 год, страница 170. Примечание редакции. Да и смешно было бы отрицать идеализм Про легоменах Авинариуса, когда он прямо говорит там, что только ощущение может быть мыслимое как существующее, страница десять и шестьдесят пять второго немецкого издания. Итак, излагает сам Авинариус содержание сто шестнадцатого параграфа своей работы. Вот этот параграф в целом виде. Мы признали, что существующее или сущее есть субстанция, одарённая ощущением. Субстанция отпадает, экономнее, видите ли, меньше траты сил мыслить, что субстанции нет и никакого внешнего мира не существует. Примечание автора. Остаётся ощущение. Сущее следует поэтому мыслить как ощущение, в основе которого нет больше ничего. чуждого ощущение. И так ощущение существует без субстанции. То есть мысль существует без мозга. Неужели есть в самом деле философы, способные защищать эту безмозглую философию? Есть. В числе их Рихард Авинариус, и на защите этой, как не трудно здоровому человеку, взять её всерьёз. приходится несколько остановиться. Вот рассуждение о Винариусе в параграфах восемьдесят девятом и девяностом того же сочинения. Того положения, что движение вызывает ощущение, основано на кажущемся только опыте. Этот опыт, отдельным актом которого является восприятие, состоит будто бы в том, что ощущение порождается в известного рода субстанции в мозгу вследствие переданного движения раздражений и при содействии других материальных условий, например, крови, однако независимо от того, что это порождение никогда непосредственно не было наблюдаемо для того, чтобы конструировать предполагаемый опыт, как во всех своих частях действительный опыт Необходимо по крайней мере эмпирическое доказательство того, что ощущение, вызываемое будто бы в известной субстанции посредством переданного движения, не существовало уже раньше так или иначе в этой субстанции, так что появление ощущения не может быть понято иначе, как через посредство акта сотворения со стороны переданного движения. Итак. лишь доказательством того, что там, где теперь является ощущение, раньше не было никакого ощущения, даже минимального, лишь этим доказательством можно было бы установить факт, который, означая некий акт сотворения, противоречит всему остальному опыту и коренным образом меняет всё остальное понимание природы. Но такое доказательство не даёт никакой опыт, и нельзя его дать никаким опытом, наоборот, абсолютно лишённое ощущение, состояние субстанции, которую впоследствии ощущает, есть лишь гипотеза. И эта гипотеза усложняет и затемняет наше познание вместо того, чтобы упрощать и прояснять его. Если это к называемый опыт, будь посредством переданного движения, возникает ощущение в субстанции, начинающей ощущать с этого момента, оказалось при ближайшем рассмотрении только кажущимся, то, пожалуй, в остальном содержании опыта есть ещё достаточно материала, чтобы констатировать хотя бы относительное происхождение ощущения из условий движения. Именно констатировать, что ощущение, имеющееся на лицо, но скрытое или минимальное, или по иным причинам не поддающееся нашему сознанию, в силу передаваемого движения освобождается, или повышается, или становится сознанным. Однако и этот кусочек остающегося содержания опыта есть только видимость Если мы посредством идеального наблюдения проследим движение, исходящее от движущейся субстанции А, передаваемое через ряд промежуточных центров и достигающее одарённой ощущением субстанции Б, то мы найдём в лучшем случае, что ощущение в субстанции Б развивается или повышается одновременно с принятием доходящего движения. мы мы не найдем, что это произошло вследствие движения. Конец цитаты. Мы нарочно выписали полностью это опровержение материализма Авинариусом, чтобы читатель мог видеть, какими поистине жалкими софизмами оперирует новейшая эмпириокритическая философия с рассуждениями диалектиста Авинариуса. за поставим материалистическое рассуждение Богданова хотя бы в наказание ему за то, что он изменил материализму. Давно-давно, прошедшие времена целых 9 лет тому назад, когда Богданов наполовину был естественный историческим материалистом, то есть сторонником материалистической теории познания, на которой стихийно стоит подавляющее большинство современных естествоиспытателей. Когда Богданов только наполовину был сбит с толку путанником Оствальдом, Богданов писал: "Древних времён и до сих пор держится в описательной психологии разграничение фактов сознания на три группы: область ощущений и представлений, область чувства, область побуждений. К первой группе относятся образы явлений внешнего или внутреннего мира, взятые в сознании сами по себе. Такой образ называется ощущением, если он прямо вызван через органы внешних чувств соответствующим ему внешним явлением. Согласно изданию Богданов Основные элементы исторического взгляда на природу. Санкт-Петербург, 1899 год, страница 216. Немного дальше. Ощущение возникает в сознании как результат какого-нибудь толчка из внешней среды, передаваемого через органы внешних чувств. 222 страница. Или ещё Ощущения составляют основу жизни и сознания, непосредственную его связь с внешним миром. 242 страница. На каждом шагу в процессе ощущения совершается переход энергии внешнего раздражения в факт сознания. 133 страница. И не даже в 1905 году, когда Богданов успел при благосклонном содействии Оствольда и Маха перейти с материалистической точки зрения в философии на идеалистическую, он писал по забывчивости в эмпирио-манизме. Как известно, энергия внешнего раздражения, преобразованная в концевом аппарате нерва в недостаточно еще изученную но чуждую всякого мистицизма телеграфную форму нервного тока, достигает прежде всего нейронов, расположенных в так называемых нижних центрах, ганглиозных, спинномозговых, субкортикальных. Книга первая, издание второе, 1905 год, страница 118. Для всякого естествоведческого испытателя, не сбитого столку профессорской философией, как и для всякого материалиста, ощущение есть действительно непосредственная связь сознания с внешним миром. есть превращение энергии внешнего раздражения в факт сознания. Это превращение каждый человек миллионы раз наблюдал и наблюдает действительно на каждом шагу. Софизм идеалистической философии состоит в том, что ощущение принимается не за связь сознания с внешним миром, а за перегородку. стену, эту деляющую сознание от внешнего мира, не за образ соответствующего ощущению внешнего явления, а за единственность сущее. Авинариус предал лишь чуточку изменённую форму этому старому софизму, истрёпанному ещё епископом Беркли. так как мы ещё не знаем всех условий ежеминутно наблюдаемой нами связи ощущения с определённым образом организованной материи то поэтому признаём существующим одно только ощущение вот к чему сводится софизм авенариуса чтобы покончить с характеристикой основных идеалистических посылок эмпериокритицизма Укажем вкратце на английских и французских представителей этого философского течения. Про англичанина Карла Пирсона Мах прямо говорит, что согласен с его гносеологическими взглядами во всех существенных пунктах. Цитата по изданию Механика, страница 9. Пирсон в свою очередь выражает согласие с Махом. Кэрол Персон, Грамматика науки, второе издание, Лондон, 1900 год, страница 326. Редакция. Для Персон реальные вещи, суть чувственные восприятия, sense impressions. Всякое признание вещей за пределами чувственных восприятий Персон объявляет метафизикой. С материализмом, не зная ни Фербаха, ни Маркса, Энгельса, Пирсон воюет самым решительным образом, доводы не отличаются от разобранных выше, но Пирсону до такой степени чуждо при этом всякое желание подделаться под материализм, специальность русских махистов. Пирсон до такой степени не осторожен, что не выдумывая новых кличек для своей философии, он просто объявляет взгляды как свои, так и маха идеалистические. страница 326 цитируемого издания. Свою родословную Персон прямо ведёт от Беркли и Юма. И философия Персона, как мы неоднократно увидим ниже, отличается Гарреда большей цельностью и продуманностью, чем философия Маха. С французскими физиками Дюгемом и Анри Планкаре Мах специально выражает свою солидарность в издании Анализ ощущений страница 4 О философских взглядах этих писателей, особенно сбивчивых и непоследовательных, нам придётся говорить в главе о новой физике. Здесь достаточно отметить, что для Планкаре вещи суть группы ощущений. Энри Планкаре Ценность науки. Париж, 1905 год, в предиместе. Примечание редакции И столь подобные взгляды мимоходом высказывает и Дюгем. Дюгем. Теория физики, её предмет и строение. Париж, 1906 год, страницы 6 и 10. Перейдём к тому, каким образом Мах и Авенариус, признав идеалистический характер своих первоначальных взглядов, поправляли их в последующих своих сочинениях. Часть вторая. Открытие элементов мира. Под таким заглавием пишет о Махе приват-доктор Цурихского университета Фридрих Адлер, едва ли не единственный немецкий писатель, желающий тоже пополнить Маркса махизмом. Фридрих Адлер. Открытие элементов мира к 70-летию Эрнста Маха. Борьба. 1908 год. номер 5 февраля переведено в международном социалистическом обозрении 1908 год номер 10 апрель примечание редакции одна статья этого адлера переведена на русский язык в сборнике исторический материализм и надо отдать справедливость этому наивному приват доценту что он своим простодушием оказывает медвежью услугу махизму Вопрос ставится по крайней мере ясно и резко: действительно ли мах открыл элементы мира, тогда разумеется, только совсем отсталые и невежественные люди могут до сих пор оставаться материалистами? Или это открытие есть возврат Маха к старым философским ошибкам? Мы видели, что Мах в 1872 году и Авинариус в 1876 году стоит на чисто идеалистической точке зрения. Для них мир есть наши ощущения. В 1883 году вышла механика Маха, и в предисловии к первому изданию Мах ссылается как раз на Пролегомены Авенариуса, приветствуя чрезвычайно близкие к его философии мысли. Вот рассуждение в этой механике об элементах. Всё естествознание может лишь изображать комплексы тех элементов, которые мы называем обыкновенно ощущениями. Причи идёт о связи этих элементов. Связь между А тепло и Б огонь принадлежит к физике. Связь между А и Н нервы принадлежит физиологии. Ни та ни другая связь не существует в отдельности. Обе существуют вместе, лишь на время можем мы отвлекаться от той или от другой. Даже, по видимому, чисто механические процессы являются таким образом всегда и физиологическими. Четыреста девяносто девятая страница цитируемого немецкого издания. То же самое в анализе ощущений. Там, где рядом с выражениями элемент, комплекс элементов или вместо них. употребляются обозначения ощущения, комплекс ощущений. Нужно всегда иметь в виду, что элементы являются ощущениями только в этой связи, именно связи А, Б, В, с, с, К, Л, М, то есть связей комплексов, которые обыкновенно называются телами, с комплексом, который мы называем нашим телом. в этом отношении в этой функциональной зависимости в другой функциональной зависимости они в то же время физические объекты. Русский перевод страницы 23 и 17. Цвет есть физический объект, если мы обращаем, например, внимание на зависимость его от освещающего его источника света, других цветов, теплоты и пространства и так далее. Но если мы обращаем внимание на зависимость его от сетчатки, элементов К, Л, М, перед нами психологический объект ощущение. Там же страница 24. Итак, открытие элементов мира состоит в том, что, во-первых, всё существующее объявляется ощущением. Во-вторых, ощущения называются элементами В третьих, элементы делятся на физическое и психическое. Последнее то, что зависит от нервов человека и вообще от человеческого организма. Первое не зависит. В четвёртых, связь физических и связь психических элементов объявляется несуществующей, отдельно одна от другой, они существуют лишь вместе. В пятых Лишь временно можно отвлекаться от той или другой связи. В шестых новая теория объявляется лишенной односторонности. Примечание. Мах в анализе ощущений. Элементы обыкновенно называют ощущениями, ввиду того, что под этим названием подразумевается уже определенная односторонняя теория, мы предпочитаем коротко говорить об элементах. Страницы двадцать седьмая и двадцать восьмая. Односторонности тут действительно нет, но есть самое бессвязное спутывание противоположных философских точек зрения. Раз вы исходите только из ощущений, вы словечком элемент не исправляете однородности своего идеализма, а только запутываете дело. Прячетесь трусливо от своей собственной теории. На словах вы устраняете противоположность между физическим и психическим. Примечание. Противоположность между я и миром, ощущением или явлением и вещью тогда исчезает, и все дело сводится лишь к соединению элементов. Цитата из Анализа ощущений, страница двадцать первая. Между материализмом, который берет за первичную природу материю. И идеализмом, который берет за первичное дух, сознание, ощущение, на деле вы сейчас же снова восстанавливаете эту противоположность, восстанавливаете ее тайком, отступая от своей основной посылки, ибо если элементы суть ощущения, то вы не вправе принимать ни на секунду существование элементов вне зависимости от моих нервов. от моего сознания, а разве вы допускаете такие независимые от моих нервов, от моих ощущений физические объекты, порождающие ощущения лишь путём воздействия на мою сетчатку, то вы позорно покидаете свой односторонний идеализм и переходите на точку зрения одностороннего материализма. Если цвет является ощущением лишь в зависимости от сетчатки, Как вас заставляет признать естество знания, то значит лучи света, падая на сетчатку, производят ощущение цвета. Значит, вне нас, независимо от нас и от нашего сознания, существует движение материи, скажем, волны эфира определенной длины и определенной быстроты, которые, действуя на сетчатку, производят в человеке ощущение того или иного цвета. И так именно естествоознание и смотрит. Различные ощущения того или иного цвета оно объясняет различной длиной световых волн, существующих вне человеческой сетчатки, вне человека и независимо от него. Это и есть материализм. Материя действуя на наши органы чувств, производит ощущения. Ощущения зависят от мозга. нервов, сетчатки и так далее, то есть от определённым образом организованной материи. Существование материи не зависит от ощущения, материя есть первичная. Ощущение, мысль, сознание есть высший продукт особом образом организованной материи. Таковы взгляды материализма вообще и Маркса, Энгельса в частности. Мах и Авенариус тайком протаскивают материализм посредством словечка элемент, которое якобы избавляет их теорию от односторонности субъективного идеализма. Якобы позволяет допустить зависимость психического от сетчатки нервов и так далее, и допустить независимость физического от человеческого организма. На деле, разумеется, проделка со словечком элемент есть самый жалкий софизм, ибо материалист, читая Маха и Авенариуса, сейчас же поставит вопрос: что такое элементы? Ребячеством было бы в самом деле думать, что выдумкой нового словечка можно отделаться от основных философских направлений. Либо элемент есть ощущение, как говорят все империо-критики и Мах и Овинариус и Петцольд. Примечание: Иосиф Петцольд, Введение в философию чистого опыта, том первый, Лейпциг, одна тысяча девятьсотый год, страница сто тринадцать. Элементами называются ощущения в обычном смысле простых, не разложимых далее восприятий. Петцольд и так далее. Тогда ваша философия, госпонда, есть идеализм, тщетно пытающийся прикрыть на готу своего солипсизма нарядом более объективной терминологии. Либо элемент не есть ощущение, и тогда с вашим новым словечком не связано ровно никакой мысли. Тогда это просто важниченье, пустышка. Возьмите, например, пецольда. Последнее слово империокритицизма по характеристике первого и крупнейшего русского империокритика Лисевича. Примечание. Лисевич. Что такое научная, читаем модная профессорская эклектическая философия. Санкт-Петербург 1891 год, страница 229 и 247. определив элементы как ощущения, он заявляет во втором томе указанного сочинения на d asterigatsa того, чтобы в положении ощущения суть элементы мира, принимать слово ощущение как обозначающее нечто только субъективное и поэтому воздушное, превращающее в иллюзию обычную картину мира. Питсольт, том второй, Лейпциг. 1904 год страница 329. Что у кого болит, тот о том и говорит. Пецольт чувствует, что мир испаряется или превращается в иллюзию, если считать элементами мира ощущения. И добрый Пецольт думает помочь делу посредством оговорки. Не надо принимать ощущения за нечто только субъективное. Но разве же это не смешной софизм? Разве дело изменится от того, будем ли мы принимать ощущение за ощущение или стараться растягивать значение этого слова? Разве от этого исчезнет тот факт, что ощущения связаны у человека с нормально функционирующими нервами, сетчаткой, мозгом и так далее? Что внешний мир существует независимо от нашего ощущения, если вы не хотите отделываться уловётками, если вы серьёзно хотите остерегаться субъективизма и солипсизма, то вам надо прежде всего остерегаться основных идеалистических посылок в вашей философии. Надо идеалистическую линию вашей философии от ощущений к внешнему миру. заменить материалистический это внешнего мира к ощущению надо отбросить пустое и путанное словесное украшение элемент и просто сказать цвет есть результат воздействия физического объекта на сетчатку то есть равняется ощущение есть результат воздействия материи на наши органы чувств возьмём ещё винарёс По вопросу об элементах самое ценное дает его последняя и наиболее, пожалуй, важная для понимания его философии работа — Винариус «Замечания о понятиях предмета психологии» в трехмесячнике «Научной философии», том восемнадцатый 18 (1894 года) и девятнадцатый (1895 года). Автор дал здесь, между прочим, чрезвычайно наглядную табличку. Страница четыреста десять в восемнадцатом томе, которую мы и воспроизводим в главной ее части. Комплексы элементов. Первое, вещи или вечные, телесные вещи. Второе, мысли или мыслительные, нетелесные вещи, воспоминания и фантазии. Сопоставьте с этим то, что говорит Мах после всех своих разъяснений насчет элементов. Анализ ощущений страница тридцать три. Не тела вызывают ощущения, а комплексы элементов. Комплексы ощущений образуют тела. Вот вам открытие элементов мира, превзошедшее односторонность идеализма и материализма. Сначала нас уверят, что элементы что-то новое, одновременно и физическое и психическое, а потом тайком. внесут поправочку. Вместо грубо материалистического различения материи, тел, вещей и психического, ощущения, воспоминания, фантазии дают учение новейшего позитивизма об элементах вещных и элементах мыслительных. Немного выиграл Адлер, Фриц, вот открытие элементов мира. Богданов, возражая Плеханову, писал в 1906 году махистом в философии признать себя я не могу в общей философской концепции я взял у Маха только and no представление о нейтральности элементов опыта по отношению к физическому и психическому по зависимости этих характеристик только от связи опыта империомонизм книга 3 Санкт-Петербург 1906 год, страница 41. Это все равно, как если бы религиозный человек сказал: не могу себя признать сторонником религии, ибо я взял у этих сторонников только одно – веру в Бога. Только одно, взятое Богдановым у Маха, и есть основная ошибка махизма, основная неправильность всей этой философии. отступление Богданова от империокритицизма, которым сам Богданов придаёт очень важное значение, на самом деле совершенно второстепенны и не выходят за пределы детальных, частных, индивидуальных отличий между различными империокритиками, одобряемыми Махом и одобряющими Маха, об этом подробнее ниже. Поэтому, когда Богданов сердился на то, что его смешивают с махистами, он обнаруживал только этим непонимание коренных отличий материализма от того, что обще Богданову и всем прочим махистам. Не то важно, как развил или как подправил или как ухудшил махизм Богданов, важно то, что он покинул материалистическую точку зрения. и этим осудил себя неизбежно на путаницу и идеалистические блуждания в 1899 году как мы видели Богданов стоял на правильной точке зрения когда писал образ стоящего передо мной человека непосредственно данным мне зрением есть ощущение Основные элементы исторического взгляда на природу, страница двести шестнадцать, сравнись с выше приведенными цитатами. Критики этого своего старого взгляда Богданов не потрудился дать. Он на слово слепо поверил маху и стал повторять за ним, что элементы опыта нейтральны по отношению к физическому и психическому, как выяснина новейшей позитивной философии. Элементы психического опыта, писал Богданов в книге первой Эмпирио-манизма, второе издание, страница девяносто. Тождественны с элементами всякого опыта вообще, так как тождественны с элементами опыта физического. Или в 1906 году книга третья, страница двадцатая. А что касается идеализма, можно ли говорить о нём только на том основании, что элементы физического опыта признаются тождественными с элементами психического или элементарными ощущениями, когда это просто несомненный факт? Вот где, ну, что яще, источник всех философских заключений Богданова, источник общ у него со всеми мохистами. Можно и должно говорить об идеализме, когда с ощущениями признают тождественными элементы физического опыта, то есть физическое внешний мир, материю, ибо это есть ничто иное, как берклианство. Ни новейшей, ни позитивной философии, ни несомненного факта тут нет и следа. Тут просто старый при старый. хидеалистический софизм. И если бы спросить Богданова, как может он доказать этот неосомненный факт, что все ощущения метадостственно физические, то ни единого довода вы не услышите, кроме вечного припева идеалистов: я ощущаю только свои ощущения, свидетельство самопознания. у Авинариусов в Прологаменах страница пятьдесят шестая второго немецкого издания параграф девяносто три или в нашем опыте говорящим, что мы ощущающие субстанции ощущение дано нам достовернее, чем субстанциальность там же страница пятьдесят пять девяносто первый параграф и так далее и так далее и тому подобное за несомненный факт Богданов принял поверив Маху реакционный философский выверт, ибо на самом деле ни единого факта не было приведено и не может быть приведено, который бы опровергал взгляд на ощущения как образ внешнего мира, взгляд, разделявшийся Богдановым в 1899 году и разделяемый естествоознанием по сию пору. Физик Мах. в своих философских облужданиях ушел совсем в сторону от современного естествознания об этом важном обстоятельстве, незамеченном Богдановым, нам придется еще много говорить в последствии. Одно из обстоятельств, помогших Богданову так быстро перескочить от материализма естественников к путанному идеализму Маха. Это, помимо влияния Оствольда, учение Винареуса о зависимом и независимом ряде опыта. Сам Богданов в первой книге «Эмпирио-манизма» излагает дело таким образом: поскольку данные опыта выступают в зависимости от состояния данной нервной системы, поскольку они образуют психический мир данной личности, поскольку данные опыта берутся вне такой зависимости, настолько перед нами физический мир. Поэтому Авинариус обозначает эти две области опыта как зависимый ряд и независимый ряд опыта. Страница 18. В том-то и беда, что это учение о независимом это ощущение человека. В ряде есть протаскивание материализма. незаконная, произвольная, эклектическая с точки зрения философии. Говорящие считают тела суть комплексы ощущений, что ощущение та же дественное с элементами физического. Ибресовы признали, что источник света и световые волны существуют независимо от человека и от человеческого сознания. Цвет зависит от действия этих волн на сетчатку то вы фактически встали на материалистическую точку зрения и разрушили до основания все несомненные факты идеализма со всеми комплексами ощущений, открытыми новейшим позитивизмом элементами и тому подобным вздором. В том-то и беда, что Богданов в купе со всеми махистыми россиянами не вник в первоначальные идеалистические воззрения. Маха и Авенариуса не разобрался в их основных идеалистических посылках и просмотрел поэтому незаконности и эклектичности их последующей попытки тайком протащить материализм. Но между тем, насколько обще признан в философской литературе первоначальный идеализм Маха и Авенариуса, настолько же обще признано, что впоследствии Империал-критицизм старался повернуть в сторону материализма. Французский писатель Кавиларт, цитированный нами выше в прологаменах Авинариуса, видит монистический идеализм в критике чистого опыта (1888-1891) абсолютный реализм, а в человеческом понятии о мире в 1891 года попытку объяснения этой перемены. Заметим, что термин реализм употребляется здесь в смысле противоположности идеализму. Я, вслед за Энгельсом, употребляю в этом смысле только слово материализм и считаю эту терминологию единственно правильной, особенно в виду того, что слово реализм Захвата на позитивистами и прочими путанниками, колеблющимися между материализмом и идеализмом. Здесь достаточно отметить, что Кавиларт имеет в виду тот несомненный факт, что в Пролегоменах 1876 года для Авинариуса ощущение есть единственное сущее, субстанция же по принципу экономии мысли элиминирована. А в критике чистого опыта физическое принято за независимый ряд, психическое же, следовательно, и ощущение за зависимый. Ученик Авинариуса Рудольф Вильли равным образом признает, что Авинариус всецело бывший идеалистом в 1876 году впоследствии и примирял с этим учением наивный реализм. Цитированное выше сочинение там же. То есть ту стихийно бессознательную материалистическую точку зрения, на которую стоит человечество, принимая существование внешнего мира, независимо от нашего сознания. Ускор Эйвилд, автор книги об Авинариусе как основателе эмпириокритицизма, говорит, что эта философия соединяет в себе противоречивые идеалистические и реалистические. Надо было сказать все материалистические элементы, не в махизском, а в человеческом значении слова элемент. Например, абсолютное рассмотрение увековечило бы наивный реализм, относительное объявило бы постоянным исключительный идеализм. По изданию Оскар Эвельд, Рихард Авенариус, как основатель империокритицизма, Берлин. 1905 год, страница 66. Тримечание редакции. Навинариус называет абсолютным рассмотрением то, что соответствует умаха связи элементов вне нашего тела, а относительным то, что соответствует умаха связи элементов, зависимых от нашего тела. Но особенно интересен для нас в рассматриваемом отношении Отзыв Рунта, который сам стоит подобно большинству выше названных писателей на путанной идеалистической точке зрения, но который едва ли не всех внимательнее разобрал эмпириокритицизм. Юшкевич говорит по этому поводу следующее: любопытно, что эмпириокритицизм Рунт считает наиболее научной формой последнего типа материализма. Низкевич. Материализм и критический реализм. Санкт-Петербург, 1908 год, страница 15. То есть того типа материалистов, которые в духовном видят функцию телесных процессов, и которых, добавим от себя, Вундт называет стоящими посредине между спинозизмом и абсолютным материализмом. Примечание. Спинозизм Система взглядов голландского философа-материалиста XVII века Бенедикта Спинозы, согласно которой все вещи суть проявление модусы едины, универсальной субстанции, являющейся причиной самой себя и тождественной с Богом или природой. Сущность субстанции выражается в бесчисленных качествах, атрибутах, важнейшие из которых протяженность и мышление. Формы и связи отдельных явлений природы друг с другом Спиноза считал причинность, понимая ее как непосредственное взаимодействие тел, первопричина которых субстанция. Действие всех модусов субстанции, в том числе и человека, строго необходимо. Представление о случайности возникает лишь в следствии незнания совокупности всех действующих причин. Поскольку мышление, один из атрибутов всеобщей субстанции, поскольку связь и порядок идей принципиально те же, что и порядок и связь вещей и возможности познания человеком мира безграничны. А те же причины из трёх видов познания: чувственного, рассудочного и разумно-интуитивного. Наиболее достоверн последний, при котором вещь воспринимается единственно через её сущность. или через познание её ближайшей причины. Бенедикт Спиноза, избранное произведение, том 1, Москва, 1957 год, страница 325. Этот способ позволяет человеку познать и свои собственные страсти, не став их господином. Свобода человека заключается в познании необходимости природы и страстей своей души. Спинозизм Был одной из форм не только материализма, но и атеизма, поскольку он отказывался от представлений о боге как о сверхестественном существе, сотворившем мир и управляющем им. Вместе с тем, отрицая бога и природу, он делал уступку богословию. Это отступление так же, как и механический характер материализма Спинозы, было обусловлено с одной стороны уровнем знаний той эпохи, с другой ограниченностью прогрессивного характера молодой голландской буржуазии, чьи интересы выражала философия Спинозы. В дальнейшем вокруг философского наследия великого голландского мыслителя развернулась острая идейная борьба, которая продолжается и в наши дни. Ингелистическая философия, спекулируя на исторически неизбежной ограниченности воззрений Спинозы, искажает материалистическую сущность спинозизма, явившегося важным этапом в развитии материалистического мировоззрения. Примечание по абсолютный материализм. Гунд о наивном и критическом реализме в философских исследованиях, том 13. Одна тысяча восемьсот девяносто седьмой год, страница триста тридцать четыре. Это справедливо, что отзыв Вумта чрезвычайно любопытен. Но всего более любопытно здесь то, как господин Юшкевич относится к тем книгам и статьям по философии, о которых он трактует. Это типичный образчик отношения к делу наших махистов. Гоголевский Петрушка читал и находил любопытным, что из букв всегда выходят слова. Господин Юшкевич читал Вундта и нашёл любопытным, что Вундт обвинил Авенариуса в материализме. Если Вундт не прав, от чего бы не опровергнуть этого, если он прав, от чего бы не пояснить противоположение материализма эмпириокритицизму. Господин Юшкевич находит любопытным то, что говорит идеалист Вунд, но разобраться в деле этот махист считает трудом совершенно излишним. Должно быть в силу принципа экономии мысли. Дело в том, что сообщив читателю обвинение Вундом о Винариусе в материализме и умолчав о том, что Вунд считает одни стороны в период критицизма материализмом, другие идеализмом, связь же тех и других искусственный, Юшкевич совершенно извратил дело. Либо сей джентльмен абсолютно не понимает того, что он читает, либо им руководило желание облыжно похвалить себя через Вунта. И нас же тоже косённые профессора каким-нибудь путами коми считают, а материалистами Названная статья Вунта представляет из себя большую книгу свыше трехсот страниц, посвященную детальнейшему разбору сначала эманентной школы, потом эмпириокритиков. Почему соединил Вунт две эти школы? Потому что он считает их близкой родней, и это мнение разделяемое Махом и Винариусом, Пецольтом и эманентами. безусловно справедливо, как мы увидим ниже. Вундт показывает в первой части названной статьи, что иманенты, идеалисты, субъективисты, сторонники фидеизма это опять-таки, как увидим ниже, совершенно справедливое мнение, выраженное только у Вундта с ненужным балластом профессорской учёности. с ненужными тонкостями и оговорочками, объясняя ими тем, что Вундт самый идеалист и фидеист. Он упрекает имманентов не за то, что они идеалисты и сторонники фидеизма, а за то, что они неправильно, по его мнению, выводят все великие принципы. Далее вторую и третью часть статьи Вундт посвящает империокритицизму. при этом он вполне определённо указывает, что весьма важны эти теоретические положения эмпириокритицизма, понимание опыта и принципиальная координация, о которой мы будем говорить ниже, та же дественна у него с имманентами. Другие теоретические положения Авинариуса заимствованы у материализма, и в целом эмпириокритицизм есть пёстрая смесь فكторы различные составные части совершенно не связаны друг с другом. К числу материалистических кусочков Авинариусовская Маховская мешанины Лундс относит главным образом учение первого о независимом жизненном ряде, если вы исходите из системы С, так обозначает Авинариус, великий любитель учёные игры в новые термины. мозг человека или вообще нервную систему. Если психическая для вас есть функция мозга, то эта система Ц есть метафизическая субстанция, говорит Вундт, страница 64 названной статьи. И ваше учение есть материализм. Метафизиками, надо сказать, обзывают материалистов многие идеалисты и все агностики. дианции и юмисты в том числе. Потому что им кажется, будто признание существования внешнего мира, независимого от сознания человека, есть выход за пределы опыта. Об этой терминологии и о полной её неправильности с точки зрения марксизма мы будем говорить в своём месте. Теперь нам важно отметить то, что именно допущение независимого ряда у Лавинариуса, а равным образом у Маха иными словами выражающего ту же мысль, есть по общему признанию философов разных партий, то есть разных направлений в философии, заимствование у материализма. Если вы исходите из того, что все существующее есть ощущение или что тела суть комплексы ощущений. то вы не можете, не разрушая всех своих основных посылок всей своей философии, прийти к тому, что независимо от нашего сознания существует физическое, не что ощущение есть функция определённым образом организованной материи. Мах и Авенариус совмещают в своей философии основные идеалистические посылки и отдельные материалистические выводы именно потому, Что их теория образец той эклектической нищенской пахлёпки. Примечание: Фридрих Энгельс, Людвиг Фейербах и конец классической немецкой философии. Смотри Карл Маркс и Фридрих Энгельс. Избранные произведения в двух томах. Том второй. 1955 год. Страница 340ая. Пахлёпки, о которой с заслуженным презрением. Говорил Энгельс. Примечание. Предисловие к Людвигу Фейербаху, помеченное февралем одна тысяча восемьсот восемьдесят восьмого года. И те слова Энгельса относятся к немецкой профессорской философии вообще. Махисты, желающие быть марксистами, не умея вдуматься в значение и содержание этой мысли Энгельса, прячутся иногда за жалкую отговорку. Энгельс еще не знал Маха. Фриц Адлер в историческом материализме, страница триста семьдесят. На чем основана это мнение? На том, что Энгельс не цитирует Маха и Овинариуса. Других оснований нет, а это основание негодное, ибо Энгельс никого из асклептиков не называет по имени. А не знать о Винариусе с 1876 года издававшего трехмесячник научной философии едва ли мог Энгельс. В последнем философском сочинении Маха «Познание и заблуждение» (второе издание 1906 года) этот эклектизм особенно бьет в глаза. Мы видели уже, что Мах заявляет там. Нет никакой трудности построить всякий физический элемент из ощущений, то есть психических элементов. И в той же книге читаем: "В зависимости вне умрензунг, то есть пространственная граница нашего тела есть физика в самом широком смысле, чтобы в чистом виде получить эти зависимости". Необходимо по возможности исключить влияние наблюдателя, то есть элементов, лежащих внутрию. Там же. Так. Так. Та Сначала Синица сулила зажечь море, то есть построить физические элементы из психических, а потом оказалось, что физические элементы лежат вне границ психических элементов, лежащих внутри нашего тела. Философия нечего сказать. Ещё пример. Совершенный идеальный газ, совершенная жидкость, совершенное эластическое тело не существует. Физик знает, что его фикции лишь приблизительно соответствуют фактам, произвольно упрощая их. Он знает об этом отклонении, которое не может быть устранено. О каком отклонении говорится здесь? отклонение чего и от чего мысли физической теории от фактов а что такое мысли идеи идеи суть следы ощущений а что такое факты факты это комплекс ощущений и так отклонение следов ощущений от комплексов ощущений не может быть устранено что это значит Это значит, что Мах забывает свою собственную теорию и, начиная говорить о различных вопросах физики, рассуждает попросту без идеалистических выкрутасов, то есть материалистически. Все комплексные ощущения и вся эта берклианская премудрость летят прочь. Теория физиков оказывается отражением существующих вне нас и независимо от нас тел жидкостей и газов, причём отражение это конечно приблизительное, но произвольным назвать это приближение или упрощение неправильно. Ощущение на деле рассматривается здесь махом именно так, как его рассматривает всё естествознание, неочищенное учениками Беркли и Юма, то есть как образ внешнего мира. Собственная теория Маха есть субъективный идеализм. А когда нужен момент объективности, Мах без стеснения вставляет в свои рассуждения посылки противоположные, то есть материалистической теории познания. Последовательный идеалист и последовательный реакционер в философии Эдуарда Гартмана, сочувствующий махистской борьбе против материализма, подходит очень близко к истине, говоря, что философская позиция Маха есть смешение наивного реализма и абсолютного иллюзионизма. Эдуард фон Гертман, Мировоззрение современной физики, Лейпциг, 1902 год, страница 219. Это правда. Учение о чту тела суть комплекс из ощущений и прочее. есть абсолютный иллюзионизм, то есть солипсизм, ибо с этой точки зрения весь мир ничто иной, как моя иллюзия. Приведённое же нами рассуждение Маха, как и целый ряд других его отрывочных рассуждений, есть так называемый наивный реализм, то есть бессознательно, стихийно принятое у естествоиспытателей материалистическая теория познания Авинариусы и профессора, идущие по его следам, пытаются прикрыть это смешение теорий принципиальной координации. Мы и перейдем сейчас к ее рассмотрению, но сначала покончим с вопросом об обвинении Авинариуса в материализме. Испин Юшкевич, которому показался любопытным непонятый им отзыв Вунта. не полюбопытствовал узнать сам или не благоволил сообщить читателю, как отнеслись к этому обвинению ближайшие ученики и преемники Авенариуса. Между тем это необходимо для разъяснения дела, если мы интересуемся вопросом об отношении философии Маркса, то есть материализма, к философии эмпириокритицизма. Не затем. Если махизм есть путаница, смешение материализма с идеализмом, то важно знать, куда потянулось, если можно так выразиться, это течение, когда казённые идеалисты стали отталкивать его от себя за уступки материализму. В он отвечали, между прочим, двое наиболее чистых и ортодоксальных учеников Овенариуса Пецсот и Карстанье. Петсольд с гордым негодованием отверг позорищее немецкого профессора обвинение в материализме и сослался на что там бы вы думали, на Пролегомены Финариуса, где уничтожено понятие субстанции, удобная теория, когда можно относить к ней и чисто идеалистические произведения, и произвольно допущенные материалистические посылки. критика чистого опыта Авенариуса конечно не противоречит этому учению, то есть материализму, писал Питцсольт, но она также мало противоречит прямо противоположному спиритуалистическому учению. Превосходная защита. Энгельс это и называл эклектической нищенской похлёбкой. Богданов который не хочет признать себя махистом и который хочет, чтобы его признали в философии марксистом, идет сюзапицольтум. Он полагает, что эмпирио-критицизму нет дела ни до материализма, ни до спиритуализма, ни до какой метафизики вообще. Эмпирио-манизм, книга первое издание второе, страница двадцать первая. Что истинно? Не в золотой середине между сталкивающимися направлениями материализма и спиритуализма, а вне их обоих. Там же на странице девяносто три. На самом деле, то, что Богданову показалось истиной, есть путаница, шатание между материализмом и идеализмом. Керстоньян, возражая вунту, писал. Что он совершенно отвергает подсовывание материалистического момента, который совершенно чужд критике чистого опыта. Эмпириокритицизм есть скептицизм cat exchein по преимуществу, по отношению к содержанию понятий. Кусочек правды есть в этом усиленном подчёркивании нейтральности мохизма. Поправка Маха и Авенариуса к их первоначальному идеализму всецело сводится к допущению половинчатых уступок к материализму вместо последовательной точки зрения Беркли. Внешний мир есть моё ощущение, получается иногда точка зрения Юма, устраняя вопрос о том, есть ли что-то за моими ощущениями. А это точка зрения агностицизма. неизбежно осуждает на колебания между материализмом и идеализмом.